12. Стоило только Максу Брюстеру взять себя в руки, как он понял, что заблудился в развязках этажей и забежал куда-то не туда. Осмотревшись, он обнаружил, что находится в подвальном помещении, а также он вспомнил, что пока бежал, свалил с ног какого-то громилу на межэтажной площадке. Тот кинулся ему наперерез, но вдруг бросился прямо на него со всего разбегу. Кубарем пролетел по ступенькам, вскочил и, не чувствуя боли, побежал дальше. Теперь это падение давало о себе знать. Всё тело саднило, но переломов вроде не наблюдалось, хотя рука явно была вывихнута. Эрнстер посмотрел на часы, и до отправления поезда осталось 2 минуты. Что ж, подумал он. Меня, наверное, и потеряли. Наверное, думают, что я спятил из-за этой ажи и сейчас проверяют всё подряд. А их всего 3. Потом они придут сюда. Проходящий мимо малочисленный персонал станции не обращал внимания на помятого человека, чем тот и пользовался. Макс Брюстер нашёл висящую на стене схему эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств, изучил её и теперь двигался к ближайшему выходу на поверхность, который кратчайшим путём привёл бы его к исходному составу. Уже поднимаясь по нужной лестнице, Брюстер заметил погоню. Однако быстро они меня нашли, подумал Макс, и увеличил скорость подъёма. Противники настигали, и вскоре посреди беглецов хлопнули выстрелы и совсем рядом защещали электрические разряды, наполняя воздух озоном. Брюстер свалил с ног нескольких человек и выскочил на площадку перрона. Посадка на поезд подходила к концу, и он метнулся напрямую к своему вагону. Сзади послышалась жуткая брань повторно сваленных людей это была погоня. Миг Бранин сосредоточенно оглядывал площадь, на которой суетились люди. Минута паники прошла, когда он готов был провалиться сквозь землю из-за того, что потерял из виду объект наблюдения. Но теперь он тщательно просмотрел мыслины, потерянные на сектора пространства. Народ продвигался что создавало неудобство, но дело худо-бедно шло. Через полминуты Миг заметил выламывшуюся из общей картины свалку. Объект преследовали два человека, и банин как гончий сорвался с места. Просталкив встречных, он спешил на перевес, настигающей жертву в погоне. Когда до суматошной троицы осталось метров 30, Миг крикнул: "Всем стоять, это полиция!" Но вместо этого двое выкинули пистолеты и выстрелили в направлении сержанта Банина. Два человека позади ушедшего в сторону Мика, дергаясь, упали на пол. Сержант, пробиваясь сквозь панически разбегавшихся людей, стал стрелять в ответ, что также не добавило спокойствия, но на это ему было наплевать. Равно как и на то, что пули его стека валились с ног ни в чем не военных граждан. Он был зол и стремился отомстить. Первый магазин опустел, но во время стрельбы образовался коридор чистого пространства, и Мик увидел свою цель. Первый же выстрел сбил одного, второй угодил в стенку вагона. Последняя жертва прикрылась заложникам, коих в округе было полно. «Брось оружие, или я вышибаю ему мозги!» — прокричал оставшийся бандит в зеленой куртке, тыкая столом пистолета в голову заложника. «Ты же должен знать, что с близкого расстояния даже такая игрушка может это сделать, и вообще кто ты такой?» Лишний раз Банину представляться не хотелось, особенно после того, что он здесь натворил. Вместо этого он разъедил оставшиеся восемь патронов пятившегося преступника, а в том, что перед ним форменный преступник, он уже не сомневался. Две пули пришлись в заложника, что было довольно опасно и могло привести к таким судорогам, которые запросто порвут мышцы или сломают кости рук. Остальные ушли мимо, никого не задев, а сам преступник скрылся в проеме между вагонами. — Ну и ладно, — решил сержант Банин, не сделав даже попытки преследования. — Главная задача выполнена, и то хорошо. Сержант едва успел привезти подстреленного в местный полицейский участок, как заметил там своего напарника с рейтенантом Колумбом. — А где тот хмырь из туалета, — спасил Мик. Оспустили, ответил лейтенант. И этого тоже придётся отпустить, сэр. Но как же так? Ничего не поделаешь, но есть и приятная сторона, скружал Колумб, снимая наручники с задержанного. Я порекомендую взять вас участок в самой пятой степени. Ага, один Глашовский снес сержанту, сразу забыл про то, что им пришлось отпустить с таким трудом задержанных бандитов. Да, и это не случайно уж и пройдёл, к особенно твой сержант Банин. Исправлюсь, сэр. Да уж постарайся. Энрике Бекли не твёрдой рукой набирал столь знакомый телефонный номер своего босса. Рука плохо слушалась из-за того, что он не успел достаточно быстро её отдёрнуть от заложника и потом получил оставленный разряд. Наконец номер был набран, и он услышал вечно недовольный голос Антонио Манчини. Слушаю. Сэр, это я. Яйцо от коня, кто я? Энрике, сэр. Только не говори мне, что он и на этот раз ушёл. Это может для тебя плохо кончиться. Сэр, ему кто-то помогает. Кто? Не знаю, сер. Они вроде бы представились полицейскими, но документов не показали, да и оружие у них было не штатным. Стек вместо табельного штурмгордера, как у всех. Ладно, езжай ко мне на подробный доклад. И всё это приходится делать самому. Куда идёт этот поезд в Гановерс без остановок? Хорошо.